Горные цепи гигантской стеной окружали безотрадные плоскогорье Гаргарат с огромным тусклым безжизненным глазом моря Нурнон посередине. За ним хребты, смыкаясь, образовывали глубокую теснину Кирит-Горгор, теснину духов на всеобщем языке. Вход в страну врага, а по обе стороны на скалистых вершинах громоздились две мрачные черные башни, зубы Мордора.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 Вдруг раздался звук медных труб. Начавшись на сторожевых башнях, он был подхвачен множеством других труб и рожков, и, наконец, издали мощно откликнулись трубы и барабаны в самом барад черной крепости. Для Мордора начался еще один день страха и тяжкого труда. Дневная стража, сверкая оружием, сменила ночную, скрывшуюся в своих подземельях.